Глава 17. Пол Несмит был благодарен судьбе за то, что даже в самые спокойные времена всегда находилось несколько параноиков, кроме него самого. В некотором смысле Коля Каладзе был еще хуже, чем Пол. Старый русский тратил существенную часть доходов от своей фермы на строительство грандиозной системы секретных ходов, укреплений и тайников с оружием. Несмит удалился более чем на 10 километров, так ни разу и не увидев неба или нежелательных посетителей, которых было полно вокруг фермы. Теперь, углубившись в горы, старик чувствовал себя в сравнительной безопасности. Наверняка власть заинтересуется тем же событием, что и он. Рано или поздно им придется выделить часть сил, чтобы выяснить, что за странный красный дом поднимается над лесом. Пол рассчитывал, что к этому моменту его там уже не будет. Он решил воспользоваться представившимся счастливым случаем. 50 лет он ждал часа отмщения, но теперь его время, кажется, пришло. Нейсмит подстегнул лошадь. Это была не та повозка и не та лошадь, на которых он приехал на ферму. Коля обеспечил его всем необходимым, включая и дурацкий старушащий наряд, от которого будет больше неудобств, чем пользы. Николай не стал скупиться, но его не слишком обрадовал отъезд Нейсмита. Пол откинулся на сиденье и с некоторой грустью вспомнил их последний спор. Они сидели на веранде большого дома. Ставни были закрыты, и слабая вибрация... Навела Нейсмита на мысль, что Каладзе включил аппаратуру, делающую дом непроницаемым для зондирования с воздуха. Бандиты мирной власти, какое символичное прикрытие, не предпринимали никаких серьезных действий. Если не считать передач по радио и увиденного самим Полом, ничто не говорило о том, что мир перевернулся с ног на голову. Каладзе понимал ситуацию или думал, что понимал, и не хотел принимать никакого участия в проекте Нейсмита. «Я тебе прямо говорю, Пол». «Мне твоя позиция непонятна. Мы здесь находимся в сравнительной безопасности. Чтобы не утверждали мерзавцы из мирной власти, они не в состоянии выступить против всех нас одновременно. Именно поэтому они и устроили этот шахматный турнир, чтобы захватить заложников». Полковник замолчал, размышляя, вероятно, о трех вполне определенных заложниках. Они пока не выяснили, убиты ли Джереми, Вилли и Майк арестованы или остались на свободе. Но заложники – это неэффективная мера. Если мы будем вести себя тихо, нет никаких оснований предполагать, что они нападут на красную стрелу, и ты будешь здесь не в меньшей безопасности, чем в любом другом месте. Но Николай поспешил предвосхитить ответ Пола. Если ты сейчас уйдешь, то окажешься один, без всякой защиты. Ты хочешь направиться в одно из тех немногих мест Северной Америки, где наверняка будет полно солдат мирной власти. Чудовищный риск, и ради чего? Ты трижды не прав, дружище, спокойно, ответил Пол, С трудом скрывая нетерпение, так ему хотелось побыстрее отправиться в путь. Он начал один за другим приводить свои доводы. «Во-первых, неверно твое второе утверждение. Если я уйду прямо сейчас, то почти наверняка окажусь там раньше власти. У них немало других проблем. С того самого момента, как изобретение Вилли заработало, я при помощи новой программы самым тщательным образом записывал все передачи спутников, касающиеся расположения пузырей. Могу спорить, что сама власть не имеет в данный момент возможности которыми располагаем мы. Вполне вероятно, они даже еще не сообразили, что сегодня утром в горах взорвался еще один пузырь. «Что до твоего третьего утверждения?» — продолжал Пол. «То игра стоит свеч. Я могу получить величайший приз — возможность уничтожить власть. Кто-то или что-то заставляет пузыри взрываться. Значит, существует защита от них. Если я смогу раскрыть этот секрет...» Каладзе пожал плечами. «Ну и что?» Тебе все равно понадобятся ядерные генераторы, чтобы использовать эти сведения. Может быть. И, наконец, мой ответ на твое первое утверждение. Оставаясь здесь, на ферме, мы тоже подвергаемся опасности. Долгие годы я пытался убедить тебя, что власть безжалостно расправится с вами, как только сочтет вас опасными. Ты прав. Власть не сможет одновременно напасть на всех сразу. Но они используют заложников из злохолии, чтобы вычислить тебя и выманить из укрытия. Даже если им не удастся захватить майка и мальчиков, Красная стрела все равно привлечет к себе самое пристальное внимание. А если они заподозрят, что я здесь, то при первой возможности устроят мощный рейд на твою ферму. У них есть причины бояться меня». «Им нужен ты?» У Каладзе отвисла челюсть от удивления. «Тогда почему бы им просто не закатать нас в пузырь?» Пул усмехнулся. «Вероятно, посланные в разведку бандиты не опознали меня, а может быть, они хотят быть до конца уверенными, что я окажусь внутри клетки, когда на нее повесят замок». «Однажды Эвери меня уже упустил. Теперь он будет действовать наверняка». Одним словом, мирная власть хочет прихлопнуть на Сколя. Придется сразиться с ними. Если мы сможем понять, почему взрываются пузыри, то, возможно, получим шанс победить. Не стоило говорить полковнику Каладзе, что Пол занялся бы этой проблемой, даже если бы власть не организовала рейда на турнире. Как большинство мастеровых, Николай Сергеевич никогда не вступал в открытый конфликт с властью. И хотя он был не моложе Несмита, Ему не довелось быть свидетелем предательства, которое нынешние политики совершили, чтобы захватить власть в свои руки. Даже то, что биологические исследования запрещены и дети вроде Вилли лишены возможности получить лекарства, уже не считалось проявлением тирании. Однако теперь, наконец, появилась техническая, а если представители мирной власти будут настолько глупы, что не перестанут оказывать давление на таких людей, как Каладзе, и политическая возможность скинуть мирную власть. Они спорили около получаса. и пол Нейсмит постепенно начал побеждать в этом споре. Чтобы получить помощь, требовалось убедить Каладзе, что он может обнаружить что-нибудь интересное, если посмотрит собственными глазами на то место, где произошел последний взрыв пузыря. В конце концов, Несмиту это удалось, хотя ему пришлось раскрыть несколько секретов из своего прошлого, что могло в дальнейшем осложнить ему жизнь. Постепенно поднимаясь, тропинка вывела Несмита на склон холма. Если бы не лес, он смог бы отсюда увидеть кратер. Пора было от размышлений перейти к делу и решить, как лучше подобраться к интересующему его месту. Никаких следов представителей мирной власти он не заметил, но если его поймают, наряд старой дамы, в которой он облачился, вряд ли поможет. За несколько километров до кратера Нейсмит направил лошадь в сторону от тропинки, вглубь леса. Проехав еще метров пятьдесят, он слез с повозки и оставил ее вместе с лошадью в густых кустах. В любое другое время этого оказалось бы достаточно. Сегодня же он не был ни в чем уверен. Придется рискнуть. Целых 50 лет пузыри преследовали Пола Нейсмита в кошмарных снах, особенно тот, к которому он направлялся. Целых 50 лет он пытался убедить себя в том, что их появление вовсе не его вина. Все это время он надеялся, что сможет найти способ исправить то зло, которое принесли миру политики, воспользовавшись его изобретением. Старик взял с повозки рюкзак и неловко надел его на спину. Остальную часть пути... Предстояло пройти пешком. Пол мрачно брел по заросшему лесом склону холма, раздумывая о том, что произойдет раньше. Ремни рюкзака начнут врезаться в плечи, или он выбьется из сил и начнет задыхаться. Обычная для человека 60 лет прогулка могла стоить жизни старику его возраста. Нейсмит пытался не обращать внимания на то, как скрипит больное колено и с каким шумом вырывается дыхание из груди. Самолет. Шум двигателей раздался над головой, но не пропал вдали, а повторился снова и снова. Проклятие. Нейсми достал из рюкзака приборы и начал настраивать дисплей, чтобы получить изображение с тех камер, что разбросал Джереми в ночь погони. Он находился примерно в трех километрах от кратера, но, возможно, некоторые из этих шариков сейчас освещены солнцем, так что они смогут зарядиться и начать работать. Он внимательно просмотрел картинки на дисплее. Те камеры, что лежали ближе всего к кратеру, так глубоко застряли в земле, что Пол видел только голубое небо. Когда этот пузырь взорвался, вспыхнул небольшой пожар. Однако никакой пожар не мог бушевать внутри пузыря целых 50 лет. Если бы там произошел ядерный взрыв, зрелище было бы куда более впечатляющим. Кроме того, Нейсмит точно знал, внутри пузыря не было ядерного заряда. Этот взрыв был особенным, и Пол надеялся отыскать здесь ключ к разрешению загадки. Время от времени на дисплее мелькала форма солдат мирной власти. Они высадились с самолетов и теперь рассредоточивались вокруг кратера. Нейсмит подключил аппаратуру к своему слуховому устройству. Он находился недалеко от кратера, но было бы полнейшим безумием подкрадываться еще ближе. Возможно, если тут не оставят слишком много солдат, удастся подойти к кратеру завтра утром. Он пришел слишком поздно, чтобы сорвать куш, но слишком рано, чтобы ни с кем не встретиться. Нейсмит тихонько выругался и снял легкий рюкзак, одолженный у Каладзе, все это время не спуская глаз с крошечного экрана, который установил возле стоящего неподалеку дерева. Контролирующая программа поочередно показывала ему изображение с пяти наиболее удачных ракурсов. Если кто-нибудь направится в его сторону, он сразу же получит предупреждение. Нейсмит сел и попытался расслабиться. До него доносился какой-то шум, но солдаты, вероятно, сосредоточились в самом кратере, поскольку он никого из них не видел на экране. Солнце медленно клонилось к западу. В другое время Нейсмит обязательно насладился бы прекрасным днем, разливающимся в воздухе теплом пением птиц. Странный лес, окружающий Ванденберг, был в своем роде уникальным. Растения, привыкшие к сухому климату, неожиданно попадали в условия влажных тропиков. Один только бог знает, во что они в конечном счете превратятся. Однако сегодня Нейсмит мог думать только о том, как добраться до кратера, находящегося всего в нескольких километрах к северу. И все же он едва не задремал. но прозвучавший вдалеке выстрел разбудил его. Несколько мгновений Нейсмит настраивал дисплей, и в конце концов ему повезло. Он заметил, как в противоположную от камеры сторону бежит человек в серой с серебром форме. Старик несколько секунд напряженно вглядывался в экран, раскрыв рот от удивления. Послышались новые выстрелы. Нейсмит еще раз внимательно посмотрел на бегущего человека. Серая с серебром форма. Он не видел такой с довоенных времен. Некоторое время Нейсмит просто смотрел, не пытаясь найти никакого объяснения тому, что видит. Три солдата промчались мимо камеры. Похоже, они стреляли в воздух, но парень в серой форме не останавливался, и тогда все трое выстрелили еще раз. Человек в серой форме упал. На какое-то мгновение солдаты замерли, словно пораженные тем же выстрелом, а потом, яростно ругая друг друга, помчались дальше. Теперь весь экран заполнили солдаты мирной власти. В неожиданно наступившей тишине Появился человек в штатском. Он явно возглавлял операцию. По его визгливым выкрикам Несмит догадался, что такой поворот событий штатского не обрадовал. Человека в серой форме положили на носилки. Несмит изменил направление обзора камеры и увидел, что жертву уносят по тропе на север от кратера. Через несколько минут взвыли моторы и остроносы силуэт поднялся в небо к северу от Несмита, промчался прямо над его головой и взял направление на юг. Птицы и насекомые испуганно замолкли, как и сам полный Нейсмит, охваченный благоговейным страхом перед собственной догадкой. Теперь он все понял. Пузыри взрывались не в результате квантового распада. Их уничтожала не какая-то подпольная организация. Пол с трудом подавил истерический смех. Он изобрел эти проклятые штуки, да возможность своему начальству создать империю и править ее целых 50 лет. Но не он сам, и они даже не подозревали, хотя его изобретение и работало безукоризненно, что теория Пола была чушью собачьей от начала до конца. Он все понял. Мирная власть догадается об этом в ближайшие несколько часов, а может быть, им уже все известно. Вскоре сюда нагрянет целая дивизия вместе с лучшими учеными власти. Он почти наверняка погибнет, унося с тобой в могилу секрет, если сейчас же не повернет на восток в сторону своего дома в горах. Однако, когда Нейсмит наконец сдвинулся с места, он направился совсем не к повозке с лошадью. Он пошел на север. Медленно и осторожно Пол подбирался к кратеру, потому что у этого открытия было одно следствие, гораздо более важное, чем его собственная жизнь и даже чем его многолетняя ненависть к мирной власти.